я его слышала отвечала эклермонда сильно краснея и вы знаете какая опасность вам угрожает добавил кричтон бросая на генриха выразительный взгляд еще один шаг и вы бесповоротно погибли я это знаю отвечала эклермонда вы слушаете меня